и так далее Итак, дифтонговые пуки есть единственные, способные воспроизводить музыку, что соответствует их природе, как это видно из главы 3, где описывается классификация пуков. Следовательно, музыка в пуке возможна. Приведенный ниже пример позволит осветить вопрос еще более подробно. Двое мальчишек, моих школьных приятелей, были наделены некими талантами, которые частенько доставляли им массу развлечений, да и мне заодно. Первый умел на все лады рыгать, а другой мог также виртуозно пукать. Этот последний, дабы сделать свое искусство еще более изысканным и элегантным, приспособил корзинку для отцеживания сыра и, постелив в нее листок бумаги, усаживался туда голой задницей и начинал крутить ею, издавая при этом звуки вполне органического свойства, отдаленно напоминающие о звуках флейты. Должен сознаться, музыка выходила не слишком-то гармоничной, да и модуляции были весьма неумелыми. В сущности, пожалуй, трудно было бы даже вообразить себе хоть какое-то подобие правил пения для такого рода концерта и внести хоть какой-то порядок во всю эту мешанину рулат, начинающихся в басах и кончающихся где-то в верхнем регистре, разных по длительности, сочетающих высокие теноры альтино с ракочущими басо профундо. И тем не менее возьму на себя смелость утверждать, что опытный мастер музыкального искусства мог бы с успехом применить здесь одну весьма оригинальную систему, вполне достойную того, чтобы передать ее грядущим поколениям и навеки вписать в скрижали искусство композиции. Это был бы диатонический ряд, построенный на пифагорейский манер где, если покрепче сжать зубы, можно было бы даже обнаружить намеки на хроматическую гамму. Удача обеспечена, и для этого даже не придется ни на йоту отступать от тех положений и принципов, которые были изложены нами выше. А светочем и ориентиром в нашем начинании станут нам конституция и гастрономические склонности музыкант. Желаете иметь высокие звуки? Обращайтесь к телу, заполненному газами тонкой консистенции и наделенному узким анальным отверстием. Хотите, чтобы звуки были вдвое ниже? Ну что ж, пусть издаст их вам утроба, полная плотных газов и с широким каналом. Мешок с ветрами влажными не даст вам ничего, кроме звуков приглушенных и сумрачных. Одним словом, человеческая задница есть полифтонговый многозвучный орган, способный издавать множество разных звуков, из которых можно, не слишком себя обременяя, выбрать как в лавке, по меньшей мере дюжину всяких звуковых модуляций и модификаций, а потом отобрать из них лишь те, что способны доставлять приятные ощущения, такие как, скажем, ликсолидианский, гиполиксо лейдианский, дорический или гиподорический. Ибо если использовать их без разбора, и к тому же слишком налегать на полувокальные, можно так снизить уровень громкость, что уже вообще ничего не услышишь. Или же может получиться так, что несколько высоких или низких звуков будут звучать в унисон, что сделает всю музыку назойливой, и лишит ее всякой приятности, что допустимо разве что при всеобщем гвалте или в большом хоре. Против подобных неприятностей предостерегает нас одна из аксиом философии, гласящая, что избыток чувствительности убивает чувство. И так только умеренность и никаких излишеств, вот тогда можно не сомневаться в успехе. В противном же случае, если мы будем стремиться имитировать шум шафузских водопадов, что расположены в горах Испании, неагарского водопада или же водопадов в канадском местечке Монт-Морэнси,